Третья глава диссертации Либеральные путешествия конца 1920-х годов посвящена второму типу советских путешествий. Либеральные путешествия возникают в середине 1920-х годов, то есть от ГАПика к концу десятилетия и практически пропадают в начале 1930-х годов. Это идейная основа признания сложившихся условий существования экономических и политических систем, относится к ценности другого. В этот период в Европу выезжает рекордное число советских литераторов-путешественников. Не все из них печатают, не всех из них печатают после поездок в тревелоги. Но не написанный тревелог воспринимается советской властью как Невыполненное задание. Дипломатическое признание Советского Союза изменяет функции путешествия. Пропагандистское задание более не выделяется, а лишь подразумевается. На первый план выходит задача рекламного характера – представить за рубежом новую страну, ее жителей и культуру. По сути, с середины 1920-х годов поездка советского писателя нацелена на, уст... на установление культурного контакта и завязывание культурных коммуникаций. Писатели читают... В европейских городах лекция о советской литературе рассказывает не только о себе, но и о своих коллегах. Мотив презентации советской литературы постоянно сквозит в тревелогох. В списке путешественников, преобладающих, преобладают непартийные, а пролетарские авторы. А писатели и попутчики. Такой отбор имеет внутреннюю логику. Для поездки необходимо знание языков, по меньшей мере, владение французским, способность к коммуникации, в близость по воспитанию к тем, с кем предстоит общаться в буржуазных столицах. Претензия на внеделогический взгляд. К тому же, предпочтение, по-видимому, даётся опытным путешественникам, тем, кто до 1917 года бывал в Европе. Основная цель поездок советских писателей Париж. Он становится эталоном европейской жизни, но теперь путешественники усложняют маршрут. Многие из них едут из Парижа во французскую провинцию или другие французские города для сравнения с Парижем. Обычный делом становится просвещение соседних стран. Усложнение маршрута усложняет и формы травелогов. Травелог возрастает и превращается в цикл очерков, который, как правило, сначала из номера в номер печатался в одной из советских газет или в одном из журналов, затем появил, появлялся в виде отдельной книги. В основным материалом главы стали книги В. Б. Инбер о Америках в Париже, Л. В. Никулина вокруг Парижа в воображаемые прогулки, О. Д. Форш под куполом основная часть очерков сборники И. Ренбурга Виза времени второе издание 1933 года почти на треть дополнено очерками созданными в 1931 году европейские главы из книги Л. В. Г. Лидина Путь пути и вёрсты примыкают к основным текстам повесть В. М. Л. Сломин Слонимского Западники построены во многом как путевой очерк краткий очерк и э Библия путешествия во Францию, цикл очерков Л. Н. Сейфулиной из заграничных впечатлений. Карта Европы в сознании советского путешественника значительно усложняется. Каждый из стран Восточной Европы обретает свое лицо. Польша теперь отличается от Чехословакии. Буржуазный Белин более не сливается с буржуазным Парижем. А Марсельский или Неоплитанский Юг, Бельгийский или Бретонский Север оттеняют особую ауру столицы Франции. С этим связано сущностное изменение манеры смотреть и видеть. Национальная точка зрения все громче заявляют о себе, тесня... классовое поначалу это остро ощущается лю, ощущают люди прошедшей эпохи пролетарской экспансии, например, Ф. Ф. Раскольников, написавший предисловие к Визе времени. Классовая борьба и экономика стран по-прежнему актуальны вTravelog в 1930-х годов, но основу описаний всё чаще составляет культура нации во всех её проявлениях, в том числе и экономическом. Проблема национального характера становится центральной практикой в любом травелоги. Различают лишь подходы к проблеме. Новому взгляду способствует новое положение путешественников. Поэты окончательно перестали быть полупредами и превратились в советских общественников. Они посещают Европу по приглашению общественных пис, писательских организаций. Писательская поездка тщательно сопровождается освобождается от любых намёков на официальность. С одной стороны, власть таким образом подчёркивает для внешнего наблюдателя самостоятельность деятеля культуры, с другой стороны, усиливает для самого путешественника ощущение короткого поводка. Без помощи советских полпредств он не может свободно продвигаться по Европе. Первый раздел главы взгляд другого Он рассматривает процесс смены точки зрения путешественника в тревелогах либерального типа. Концепция другого взгляда, а также русского взгляда другого была разработана ГАтиме в рамках проекта Взгляд других (Die Blick der Anderen). Смотри выше библиографическую библиографию работ, созданных в рамках проекта на основании феноменологических идей Э. Гуссерля, М. Шеллера, М. Бубера, а также на основе русской философской традиции М. М. Бахтин, С. Л. Франк. В этом же направлении движется изучение европейской литературы путешествия, описывая ситуацию 1920-1930 годов при помощи концепта экзотизм, а также литература русской эмиграции, часто воспринимающая изгнание как путешествие, древние формы жизни и хожения воспроизводится и трансформируется, соединяясь с модернистскими элементами. В советском травелоге взгляд другого имеет определённую специфику. Намеченный майковским поворот травелога в сторону наслаждения увиденным совпадает с задачами политической элиты. Новый тип престования демонстрирует новую установку ощущение нового бытия. Это иное благосклонно принимается именно в силу своего своей инаковости. Впрочем, любой вариант воспринимается в свете советского инварианта. Но при этом именно инвариант придаёт ценности каждому варианту. В М. Инбер в начале книги Америка в Париже замечает, что главная опасность для путешественника укутаться во всё привычное и родное и не увидеть ничего нового необычного. Такую же установку демонстрирует, например, путешественник Н. Л. Слонимского. Едва выехал за границу, он сразу готов к восприятию чужого. Он, оно интересно ему само по себе, как параллельный мир. Установка на интерес к иной культуре и иным ценностям делает советский травелог похожим на европейский. Во второй главе парижские гиды проанализирована литературная форма, которую ищет путешественник для либерального путешествия. Удачное определение травелога нового типа дал Л. В. Никулин путеводитель воображаемой прогулки туриста. Это далеко от официального высказывания, э, в котором информация исходит Это вообще нево частного лица, и адресовано обобщённому частному лицу. Ориентация на путеводитель характеризует литературу путешествий нового времени. Путеводитель снимает эпическую сакральность древних путешествий, переводит путешествие в сферу быта, а рассказ о путешествии в категорию низких немаркированных жанров. В форму путеводителя идеально укладывается взгляд другого. Путеводитель показывает иное, незнакомое, намечает маршруты, выделяет и описывает достопримечательности, приводит к кратке исторические справки. При этом читатель становится спутником путешественника. Повествователь... В этом нарративе посредник между читателем и чужой жизнью. Он точка соединения культур. Объяснения непривычного снимают антитезы. Жизнь у нас, присутствующая в опыте повествователя и читателя, подразумевается, но не упоминается. Все внимание сосредо... сосредоточено на ином обычаях, правилах поведения и укладе жизни. Советский травелок комбинирует два типа «путеводителя». С одной стороны, это главы-очерки с обобщением, сообщённо безличным взглядом читателя проходит по улице, предлагая ему нарезку впечатлений. С другой стороны, в ряде очерков повествование ведётся от первого лица. Тут появляется голос гида, имеющего тот или иной облик. Часто к голосу гида добавляется голос его собеседника-туриста.